Тиф от неожиданности сбился с ритма и зарядил себе одним из крестов в лоб. После чего, естественно, задумчиво свел глаза к переносице и начал внимать глаз у народа, покачиваясь из стороны в сторону. «Товарищи граждане, смотрите на этих тиранов. Мало того, что они обворовывают вас каждый день, загружают непомерными налогами». так они готовы отобрать последнее. Эти святые люди, раскаявшись перед смертью, завещали вам неправильно нажитые эксплуататорскими классами нетрудовые доходы. Стив потряс головой, пытаясь прийти в себя, и повернул голову в сторону оратора. Ленон в робе кузнеца толкал зажигательную речь с повозки, на которой сидел градоначальник, яростно размахивая молотом у его носа. «И как вы думаете, отдадут они их вам?» Подсказывать ответ народу славного города Габбарда не было нужды. Они прекрасно знали, не отдадут, ни за какие ковришки. А вот если бы у власти стоял такой родитель народа, как Стив Великолепный, в этот момент его кто-то дернул за робу. Ленон скосил глаза, посмотрел на Собкара, Взритно стучавшего себе кулаком по голове, и тут же поправился. А прозвище красавчик Стив субкар схватился руками за голову. Так наш красавчик, не то что 50%, всё бы отдал народу. Площадь забурлила. Не wiadomo откуда возникли плакаты с лозунгами: вся власть Стиву великолепному, до да здравствует красавчик Стив. Ленон продолжал ещё что-то вещать, но Стиво отвлёк от его пламенных речей двойной стук. Это гном вместе с колдуном рухнули в обморок, заставив рухнуть остатки эшафота под их телами. Пыль над площадью поднялась столбом. Именно это и привело к окончательному чувства Стиво, но он вспомнил, зачем здесь находится, и рынулся вперёд, спасать трусарди с дочкой. Расплата за это благое дело была немедленной. Он с размаху вмазался головой в массивную дверь. Когда искры из глаз перестали сыпаться, а пыль осела, Стив осознал, что стоит у закрытого входа в подземелье, над которым перед этим был сооружён эшафот. Над входом красовалась надпись: Экспресс-карета Габ hard Вольное баронство. Стив не поленился Потянуть на себя дверь обнаружил за ней уходящий вдаль широкий туннель, а у входа кучку гномов, яростно споривших о стоимости проезда. Как Стив понял, они не сошлись во мнении о стоимости билетов первого класса. Подземный ход гномы соорудили капитальный. Дорога была размечена как приличное скоростное шоссе с двухсторонним движением. Стены, выложенные мрамором, Велю украшены искусствами барельефами, и всё это великолепие освещали многочисленные газовые фонари. В специальных стойлах уже стояли наготове запряжённые четырьмя лошадей кареты. И тут около ног Стива зашвелил самак. Он выпал из подрухнувших на него досок экипажа фото и ринулся к гномам. Пажен билет довольных баронству 300 золотых. Азарт да сунцы вперёд какой-то гном. Мак молча плюхнул ему в руки мешочек. За 1000. С этими словами он прыгнул в карету, и кучер хлестнул лошадей. Проезжайте ещё, радостно крикнул гном. И карету маужете не возвращать. Нашли и дурака. Данёс он за них ответ. Заезд уже не баонт, а революция. Я же не победил Трана, мне не делать больше ничего. Вокруг уже начиналось серьёзное буча. Похоже, градоначальник был то ли излишне трусоват, то ли очень предусмотрительный, но в город вступал один из полков регулярной норманнской армии. Выдав ошеломлённой пламенной речью Леона, народ яростно накинулся на душителей свободы и демократии. Разложенной пропагандой изнутри, первой вой вступила городская стража. К ней присоединились ремесленники. В воздух взметнулись обломки в лыжной мостовой. Это взялись за дело нищие. А когда к революционному процессу подключилась гильдия воров, начался настоящий хаос, так как они, пользуясь моментом, подрезали кошельки у всех подряд. не взирая на партийную принадлежность. Однако регулярная армия есть регулярная армия. Войска начали теснить бунтовщиков. Видя творящееся вокруг беспредел, гномы поспешно стали перекрывать вход в подземелье, но Стив не позволил, заблокировав дверь своим телом. "Что с приговорёнными?" рявкнул он на них. "До «Да чего им болят?" — заврешал гномик, пытаясь вытолкнуть Стива обратно на площадь. — Уже едут в вольное бороство с рекомендательным письмом для короля. Стив перевел дух и позволил коротышкам забаррикадироваться. Как только дверь за ними закрылась, около Стива затормозила карета. Оттуда выглянул вздерошенный Ленон. — Шеф, ну тебя долго ждать, сваливать пора. — А как же революция? — хмыкнул Стив. — А как же революция? — хмыкнул Стив. Какая нахрен революция? Скоро надо спасать. Стив запрыгнул внутрь, где его уже ждали друзья. Сорвала с расстроенным, взъерошенным волосами Ленон и к этим прарамем завели. Ладно, не получилось в этом городе, получится в другом. В Нормандии городов и много. Твои идеи, шеф, мы всё-таки воткнём в массы. Стив не выдержал и все-таки внес свою лепту в революцию, зарядив в добродушное деревенское рыло принца Бурмундского со всей своей пролетарской ненавистью. «За что?» — изумился Ленон. «За революцию, если тебе так приспичило дело в своей Бурмундии». «А мы насчет революции в Бурмундии не договаривались», — схватился за набухающий фингал Ленон. под глазом принца Ленон. «А с кем ты, королевская морда, насчет революции в Нурмудии договаривался?» «Шеф, ну ты же сам про кзот рассказывал», укорил Стива Сапкар, переживавшись за своего непутевого принца. И Стив понял, что с его командой базар надо строго фильтровать, чтобы потом не нарваться на неприятности». Шеф, перестало разговор ход. Надо в следующем городке на партийные нужды финансами развиться, а то уходили налегке, по-быстрому. Все деньги на революцию ушли. Увидев, как скривился Стив, Кот торопливо поправился. Ну, это на спасение петреных родственников. А в соседнем городке, говорят, такой хороший банк у гномов. И охранущего габарду стояли, ждали нас свидать. Так что возьмём без хлопот. Значит, так, ледяным голосом произнёс Стив. Да и мне и моей супруге без останок. Мне чего делать из меня нового крестного отца? И так слава на всю Нормундию, за всю жизнь не отмоешься. Лучше вы мы займу. И попробуйте мне только что-то ввякнуть против декабрист их хреновой. Его команда поняла, что шеф не в духе и послушно заткнулась.